Глава третья. Адская каверна. Центр плато значительно просел, а мы оказались в плотных клубах пыли, перемешанные с агрессивными нанитами. Сразу же из всех щелей полезли уродливые твари. Я не знаю, как ящеры ориентировались в этом аду. Но, скатившись со склона, они тут же образовали неровный круг и принялись отбиваться от живых волн. Оказавшись в эпицентре схватки, я всеми силами пытался удержаться на спине патриарха. Пока. Войдя в боевой раж, ящер топтал и рвал толпы врагов. А рядом с нами кружился диск, отсекая тварям конечности и головы. Оказывается, ветка могла контролировать свое кинетическое оружие на солидном расстоянии. Появляющиеся твари наседали со всех сторон. Вместе с этим продолжалось проседание каменной поверхности. Вокруг проваливающегося центра плато начали вырастать настоящие стены. Со стороны это выглядело будто погружение грузовой платформы на 10, 20, 30 метров. Проседание грунта приостановилось на глубине в 50 метров. Но когда я решил, что обрушение уровня лабиринта закончилось, все началось снова, причем в ускоренном режиме. В тот момент, когда тряски и толчки наконец прекратились, то наш поредевший отряд оказался на глубине 200 метров. Верхняя часть лабиринта сложилась под нами, погребая десятки тысяч существ. Однако это не остановило нашествие обезумевших и орущих тварей, продолживших переть из всех щелей. В процессе атаки я все сильнее ощущал присутствие нечто разумного, управляющего этим инфернальным кардебалетом. Неизвестное существо находилось прямо под нами на глубине 500 метров. Оно точно знало о ящерах и желало истребить все живое. Как только мне удалось установить мысленный контакт с сигналом существа, само время остановилось. Ощущая волны чуждой ментальной энергии, я начал улавливать образы и отражения чужих чувств вражины. Они были необычны, но вполне понятны. Видимо, поэтому поток мыслеобразов смог сложиться в аналог фильма с эмоциональной добавкой, бьющей по нервам. Трансляция напоминала воспоминания о давно произошедшем Армагеддоне, наполненной болью и вселенской тоской. Сначала я увидел логово каменных червей поистине титанических размеров. Затем вздрагивающую матку, лежащую на дне каверны. Она порождала личинок и буквально излучала ментальные волны блаженства и спокойствия. После этого я почувствовал десятки тысяч ползающих особей. Ощутил страстное желание прогрызать ходы в каменной породе с целью найти соленые отложения с безумно вкусными минералами. Это общество жило трудом и заботой о своих собратьях. Мне были понятны его желания по расширению ареала, и увеличению собственной популяции. При этом существа не были особо агрессивными и просто жили в своей среде. Естественных врагов у них практически не было, ибо они располагались слишком глубоко под поверхностью. Неожиданно в образах появились двуногие чужаки, появившиеся в долине из пустоты. Они зачем-то решили истребить всех червей, для чего привели с собой бездушных существ. Двигающиеся механизмы были тверже самой плотной каменной породы и почти не поддавались зубам. Забравшись в лабиринты, они выжигали все на своем пути. Перегораживали миграционные пути и превращали серые пещеры с ползающими личинками в озёра расплавленной лавы. В результате колония червей начала стремительно уменьшаться. Желая отомстить, самые сильные из них вернулись в каверну и начали массово вылезать на поверхность. Там они гибли в сражениях с двуногими и их механизмами. На какое-то время происходящее остановило истребление личинок, но не решило проблему. А после долгого затишья двуногие нанесли сокрушительный удар. Заранее почувствовав опасность, черви спустились на самое дно каверны, Но даже там их застал проникающий сверху туман. Он безжалостно истребил все живое и превратил вечную матку в кипящую жижу, похожую на подземное озеро, наполненное лавой. Но перед тем, как исчезнуть, самый сильный из ползающих получил от умирающей матки ментальный сигнал и постарался выполнить ее последнюю волю. Выбравшись на поверхность, он поглотил одного из двуногих. Затем червь вернулся на дно каверны и нырнул в кипящую жижу, оставшуюся от тел собратьев. И там он нашел древний проход, указанный маткой. В конце долгого пути умирающий червь добрался до странного места. По преданиям, миллионы циклов назад отсюда появились первые использующих. Там червь отдал себя на растерзание одному из древних механизмов. Только после смерти он переродился и стал чем-то иным а в его сознании навсегда засело желание выполнить последнюю волю матки. Воспользовавшись ожившими механизмами, он начал создавать иную жизнь. А когда бывший червь получил силу хозяина лабиринта, то решил уничтожить всех двуногих, поселившихся на поверхности. Все эти образы пронеслись в голове за несколько секунд, а сам я вернулся в привычную реальность. Теперь мне понятна природа подземного нашествия и мотивы управляющего атакой существа. Еще я вижу, с какой скоростью клонируются человекоподобные существа. Еще прекрасно понимаю, что обычными методами эту напасть точно не победить. Даже если зарканцам на помощь придут земляне, то общей картины это не изменит. Самое страшное, что на долине разрушительный процесс не остановится. Конечно, чтобы уничтожить все живое, понадобится очень много времени. Но это вполне возможно, учитывая постоянно увеличивающуюся колонию агрессивных нанитов. Магнитный диск ветки продолжал рубить тварей. Ящеры крушили набегающие волны, а я стоял на спине патриарха и думал. Радикальное решение проблемы напрашивалось, но в этом случае мне отсюда точно не выбраться. Еще раз взглянув на поле боя с высоты птичьего полета, я увидел просевшую часть плато. Несколько целых башен из арканца с ящерами пытались уничтожить поднимающихся по стенам тварей. А еще я разыскал ветку. Теперь она стояла на краю двухсотметрового обрыва. Судя по идущим от нее ментальным волнам, девушка готова броситься вниз мне на помощь. При этом ее руки продолжали плести кружево, а находящееся в трансе тело изгибалось в такт странной мелодии. Складывалось впечатление, что она не просто управляет разведчиком и магнитным диском, а кружится в сложном боевом танце. Уловив обрывки чувств девушки, я понял, что она ощущает мое присутствие. А еще ветка готовится спрыгнуть вниз, как только разойдутся клубы хмари. Именно в этот момент я принял окончательное решение. Сдвигаю виртуальный ползунок, повышающий чувствительность глаза до предельных 320 единиц. Затем, вытряхиваю из револьвера пустые гильзы и начинаю набивать барабан. Параллельно модифицированный глаз продолжает сканировать пространство, совмещая ментальную проекцию лабиринта, приходящую от толп тварей. «Вперед!» — выкрикиваю приказ. Одновременно с ним в сознании ящеров появились правильные образы, заставившие измученных боем патриархов воспрять духом и начать разгоняться. При этом раненые отошли в сторону, а остальные рванули к входу в туннель. Проделав просеку в арде тварей, оставшиеся пятьдесят особей влетели в каменный проход, словно несущийся поезд, и понеслись дальше, топча все живое на своем пути. А вот стремительно кружащийся вокруг магнитный диск врезался в стену над моей головой. Выбив яркий сноп искр, он раскололся на несколько частей. После этого я ощутил волну возмущения, пришедшей ответки. Благодаря импланту я успел увидеть, как девушка прервала танец, выйдя из боевого транса и отступила от края пропасти. А затем мы ворвались в проход. Сверяясь со схемой лабиринта, транслируемой имплантом, я направлял ящеров в нужные повороты, избегая тупиковых ответвлений и заваленных шурфов. Однако из-за продолжающихся обрушений стае пришлось несколько раз останавливаться. Еще нас постоянно атаковали догоняющие твари. После очередного столкновения один или два из раненых патриарха не успевали нагнать остальных и навсегда остались в одном из бесчисленных туннелей. Обхвативши пасты нарост на спине патриарха, я отслеживал глубину погружения. При этом мне удавалось держаться из последних сил. Главное, случайно не свалиться с ящера, ибо меня затопчут бегущие следом патриархи. Челночный бег по лабиринту продолжался более получаса. Если судить по показаниям медицинского ассистента, за это время я несколько раз получил критическое количество болезнетворных нанитов. Но, несмотря на это, я пока дышал. А вот ящеры выглядели плохо. Израненные и вымотанные они передвигались на пределе своих возможностей, и только древний патриарх был непоколебим и пер впереди всех, как настоящий вожак стаи. Когда мы опустились на пятисотметровую глубину, и до конечной точки маршрута оставалось три поворота, он начал немного сбавлять скорость. Хозяин лабиринта тоже почувствовал наше приближение. Но вместо того, чтобы уйти вглубь лабиринта, он остался на месте. Подобное поведение навевает на мысль, что он нас не боится, а скорее ждет. Выбравшись на простор, где пещера расширялась, стало понятно, что монстр способен легко с нами справиться. Прекратив прогрызать породу свода, огромная тварь повернула отросток, торчащий из толстого туловища, обнаживший десяток зубастых ртов. Они вращались, будто сверла или огромные блендеры. Выглядело все просто омерзительно. Весом монстр был не меньше сотни тонн. Туловище свернуто восьмеркой и неравномерно покрыто корявой чешуей. От него отходит отвратного вида отростки с крючкообразными шипами на концах. Похоже, именно при их помощи хозяин лабиринта передвигался по туннелям. Почувствовав наше присутствие, монстр развернулся и ощетинился отростками, явно ожидая нападения. Одновременно с этим из закорявого туловища на нас полезли сотни существ. Оценив челюсти и остальное оружие хозяина лабиринта, я понял, что лезть напролом самоубийственное занятие. Мои опасения подтвердили дальнейшие события. Пятерка вырвавшихся вперед ящеров отдалилась слишком далеко и перестала реагировать на посылаемые мною образы. Они быстро разметали ряды тварей и напали на виновника сегодняшнего торжества, начав рвать хозяина когтями и перекусывать отростки. Кава тут же получили отпор. Отростки оплетали их, вырывая крючками бронеплиты, а вращающиеся челюсти мигом превратились в кровавую мясорубку. Они быстро превратили в фарш тела одного из ящеров. Атака оторвавшейся группы захлебнулась, а их участь была предрешена. Все, что им удалось сделать, — это оторвать от туловища монстра десяток чешуек и 5-6 отростков. Прикинув, что смогут сделать оставшиеся в живых ящеры, я осознал бесполезность нашей атаки. Поэтому вместо отправки остатков отряда на убой я послал им образ нерестилищ, находящихся у них за спиной. Тем самым Кавы стали держать оборону с фронта и тыла. Хозяин подземелья почувствовал нашу нерешительность и усилил ментальную команду, призывающую на помощь толпы тварей. И новая волна не заставила себя долго ждать. Обезумевшие существа перли на пролом, не считаясь с потерями. Когда даже мне пришлось начать отбиваться от нападавших с помощью тесака и револьвера, стало понятно, что нам не устоять. Скорее всего, все закончилось бы именно так. Но огромный монстр... Вдруг повел себя странным образом. Закончив перемалывать останки пятого по счету ящера, хозяин лабиринтов стал на дыбы. Увеличившись в объеме, он распустил во все стороны извивающиеся отростки, что притормозило продвижение тварей. Мы же быстро перестроились, восстановив прорванную защиту отряда. Но тут же монстр ударил по нам самой настоящей ментальной волной, причем такой силы что я замер, как все живое, находящееся рядом. Однако, несмотря на воздействие, мое сознание продолжало работать и просчитало суть ментального давления. Его целью было приведение в полное подчинение всего живого. «Значит, вот как мы можем!» Мой хриплый шепот нарушил окружающую тишину. «Как ни странно, это придало мне сил» и позволило сосредоточиться на исходящем от монстра сигнале. Мощная штука. Не знаю, какие эволюционные процессы привели к созданию подобного биологического объекта, но уровень воздействия монстра на сознание окружающих было просто чудовищным. В отличие от эмпатов-зарканцев, которые могли только притормозить твари и напустить немного тумана на их сознание, ментальный приказ хозяина лабиринта заставил застыть всех живых существ. Конечно, полностью починить ящеров ему не под силу, но после того, как морок пройдет, они уже не будут прежними. Ящеры просто станут небоеспособными. Однако, несмотря на чудовищную силу, монстр немного просчитался. Ведь среди кава затесался один маленький, но не сломленный человечек. Определив источник волновых вибраций, я сконцентрировал усиленный взор на туловище хозяина и обнаружил его мозг скрытые в костяной камере, в центре которого находился источник эмпатических волн, продолжавших давить на сознание и не позволявших шевельнуть рукой. Обнаружив этот вполне себе физически ощутимый объект, я решил кое-что попробовать. Дав задание импланту просканировать все органы монстра, начинаю сопротивляться ментальному давлению. Не может же он давить бесконечно. В итоге мне удалось пошевелить пальцами и даже немного приподнять руку. Вряд ли такими темпами я успел бы сделать задуманное, но в этот момент мне на помощь пришло сознание древнего патриарха. Сработал связывающий нас ментальный канал, и я почувствовал мощную поддержку. В результате мне удалось поднять руку и начать осуществлять задуманное. Монстр, почувствовал протянувшийся к нему ментальный щуп, попытался выйти из режима ретранслятора своей воли, но было уже поздно. Представив дергающийся кусочек ажурной плоти, Я мысленно обхватил его ментальным двойником своей ладони и начал сдавливать изо всех сил. Еще у меня складывалось впечатление, что по моим пальцам течет вонючая жижа, выплескивающаяся из объекта. Буквально через пару секунд ментальное давление резко оборвалось. Открыв глаза, я увидел, как все живое, находящееся в пещере, начало шевелиться. И через мгновение твари снова атаковали ящеров. Конечно. Отсутствие ментального давления немного помогло, но новые волны твари облепили нас со всех сторон. Вдруг я заметил нечто странное. Зрение по-прежнему работало на полную мощность. Причем ближайших тварей я видел практически насквозь. И в мешанине когтей, челюстей и человекоподобных тел мне показалось, что две одинаковые твари со стервенением начали рвать друг друга. Поначалу я воспринял это как глюк системы, но через мгновение... Прыгнувшее в мою сторону существо было остановлено собратом, впившимся ему в бок, и чем дальше продолжалась битва, тем больше происходило подобных странностей. Окончательно мои подозрения подтвердили несколько тварей, напавших на хозяина лабиринта. В результате сражение превратилось в бойню всех против всех, и хотя на ящеров нападали чаще, им какое-то время удавалось держаться, пока твари не прорвались с тыла. Получив несколько ударов, я слетел со спины патриарха и оказался между им и стеной туннели. Ящер продолжал активно двигаться, но вместо того, чтобы случайно раздавить крутящегося рядом человечка, чувствовал мое присутствие и ни разу не задел. Однако другие твари дружелюбие ко мне не испытывали. Искусственные мышцы костюма за арканцев какое-то время одержали большинство ударов. Но даже такая защита не уберегла. Через минуту одна из тварей проткнула мою руку когтями и поломала пару ребер, прежде чем была раздавлена лапой ящера. Еще один монстр обрушил удар на голову. После этого я на мгновение потерял сознание, а когда открыл глаза, увидел перед собой лишь ряды острых зубов, смыкающихся на теле. Затем пришла волна нестерпимой боли, отправившая сознание в спасительную темноту.